Прошлись над парой, клюнув очередями, словно облитых крупными обтекателями носов. Теперь уже видно, что Фридрихи... Отваливаюсь от группы и мотаю к югу. Чувствую, куда дальше пойдут. Там Р-10, Флотский, чуть ниже нас, в полукилометре. Хватит, не отдам. Фридрихи действительно по широкой дуге обходят нижнюю четверку ишаков. Затем, дописав пяти где-то километровую нисходящую S, оставляет неудел Жидова со станным разбойничком. Мимо, шизанутая кометой проносится к земле объятый пламенем и дымом миг. Купал рано раскрылся. Не надо бы так. Клёнутые ишачки тоже занимаются пламенем один за другим. Один выпрыгнул, другой нет. Блокирую на одной мышечной памяти, не оборачиваясь даже, а постоянно глядя назад. Скольжение, ещё чуток вот так, именно тут они должны пройти, иначе никак. И уж тут-то я в след. Нет, оказалось можно и иначе. Если плюнуть на R10 с луной и раствориться на западе, дымя форсируемыми движками, в метрах в 300 всего прошли эксперты, блин. Будто балетный пируэт выписали, чтоб ближе к локоть, да не укусишь. Хотя разглядел отлично. Красавцы. Белые коки винта, ярко-жёлтые капоты, под кабинами крупные зелёные сердца. От хвоста к сердцу схематично изоворажённая белая стрела пробивает широкую жёлтую полосу с аптонским крестом. Прочие – камуфляж, просто пятнистый, без чешуи. Серо-зеленый с коричневато-зеленым. У ведущего снизу, за зеленым сердцем, красный треугольничек. И дюже богато белых прямоугольничков на руле высоты в четыре ряда. Нижний не полон. Сегодня заполнится. Похоже, те же, что и тогда, с Р-10, да и с бомберами. ДБ3Ф, то есть, и почерк похожий на размашистый, резкий, без шансов противнику применимы минимимальный риск для себя. Гады. Однако не до них уже. Лоптёжники подошли, много, до 20, досчитал, сбился, потому что вот они уже, две группы строями пар с превышением каждой следующей. На дно начинают трепатешачки. Все останные шестёркой. Вторая наша выходит двенадцати машин, полная эскадрилья. Выше на тысячу выстраиваются в круг, спяшим как можем. Ведущий уже доходит в пике. С полубочки глаша с разбойничком проскочили, и я не успеваю первого, да и второго подловить. Впрочем, подловить в разогнанном пикировании почти невозможно. Мне тогда повезло просто. Сон опять же. Так надо попробуем. Зря что ли на симуляторе собаку ел виртуальную. Подоспел к третьему, а он даже и не разогнался ещё толком. Хочелись в брюхо его восходящий вираж, потому что какой боевой разворот без скорости-то? Выше гоша с ведомым, новым на хвосте пара мастеров. Отсекаю. Ну, ходят и вверх. Следующий лапать уже медленнее предыдущего, можно и попасть, ежели повезёт. Очередь сначала и без тоже. Вдруг клац медными шкасами. Это ещё спасибо жабе. Гоша, похоже, давно уже без патронов. А напарник так вообще Тут посмотрю, что это он всё не стреляет, да не стреляет. пара сваливать, но нельзя вот так подкрытую. В, в этом отличие немцы себя берегли и правильно делали, кстати. Но у нас же трибунал за невыполнение приказа и преждевременный выход из боя во всяком случае читал про такое. К седьмому не успел. Восьмой же едва перевернуться успел и прямо передо мной растопытился, будто подзависнув А я же не на скорости воочию наблюдаю, что это такое шкас, ежели в упор. Гильотина плоскость просто срезала напрочь. Остальные вижу, бросают бомбы и пытаются со снижением достать меня курсовыми. У них их по одному, уизлом о каждой плоскости. Укажу вправо, потом влево и вверх. Адмисс, однако, легче было бы уйти с кросной. Эти же пошестрей и поворотливее. Тем не менее, хорошие фриц-лодчики умеют. В этот раз, кстати, только одного избил, последнего. Остальные уходят от бомбившихся. Да, повезло тогда, 22. -го. Пара мисс возвращается по нашей души на скорости. В общем, можно уйти, если видишь. Гоша с напарником в правый вираж, я в левый. Буквально на пятачке получился. Скорости хорошо, если сотня. Куды я мимо уходят. Нечего им тут больше делать, потому что и вторая группа пикировщиков отработала. С горизонтального, то есть с минимальным эффектом. И щечки их прилично пощепали. Ну и сами втроём уже и сожгли троих, но только лапотников. Мессеры в этот раз при своих. Вдали же на западе снова точки, впереди похоже восьмёрка худых, небо чистить. Через минуту где-то здесь будут. Нам бы уматывать, о, от солнца не наши. Ну, четвёрка чаек бабковская Покачав крыльями, уходим к солнцу. Им сейчас туго придется, но помочь не можем, ничем. Через минуту вижу впереди самолет. Удирает. Не Р-10? На отдых. Точно. За всей этой суетой с лапотниками не заметил, как корректировщики поменялись. Ну что ж, сопроводим. С горючкой, без особого напряга еще. Боеприпасы только. Довольно далеко справа прошли на запад и шаги всеми ром. Что осталось, надо думать. Последний резерв подоспеть однако вовремя должны. Мысли какие-то вялые по черепам копошатся, уныло, устал. Адреналин схлынул, и стало зябко. Даже и по-настоящему холодно, потому что и ХБ, и белишка тёпла, и комбис Попотемший аж на сковозь, а ветерки подкрытой кабины ещё те скользят. Над Пинском начинаем снижаться, доходим до обманки, про которую Серодин рассказывал. Там разворот и на запад, к родным, как говорится, пенатом, обревеющим, да ещё и постоянно вертя головой. Уже не экстрим после всего. Посадка даже не заметил, как получилась. На автомате вроде как. А так это как раз нельзя. Это как когда в парашюте прыгаешь с 700, а когда метров в 30, кажется, вот она уже земля, не опасно. Так вот я и дробазданулся. Меня в спецназ Минфина пригласили, и отказаться никак. Потому как и с той командировки, ну, штатовской вернулся. Вышла у меня неприятность, небольшая, если сравнивать. Урод был один в группе у нас, учебной. Нет, не в смысле вовсе один, уродов там хватало и помимо этого. Просто остальные были как бы сами в себе уроды и помалкивали, а этот, ну, демонстративный что ли урод, все меня поддевал да подкалывал. Не знаю, что его во мне задевало. Парень — красавец, за метр девяносто, белозубый такой дылда, спортсмен, альпинист, КМС по боксу, душа компании и все такое прочее, из богатеньких. Мне, впрочем, он сразу не показался. Гнильцу учишься просекать с полнюха, как прижучит. По относительно мирному времени в ВДВ и спецназе немало таких было. с картинным разворотом плеч, шли, чтобы еще круче стать, или хотя бы выглядеть, потом как вымело, поганой метлой. Я его, впрочем, не трогал. У них своя компашка, у меня своя, в единственном числе. Ну, вообще, белой вороной смотрелся, старше всех, в основном лет на шесть. Дети злые бывают, и жестокие часто. Но не убивать же их. Может, поймут, или ещё какой будет с них толк. Парнишка науки рубил, и правда, получше меня, слегка постаревшего и не слегка тупевшего уже. В общем, даже не огрызался, ну почти. А тут прилетел. Сессия уже началась, экзамены с зачётами, фиг знать, как сдавать. Голова не та уже. Да и в глазах все время заходящие эти супер туканы и кровь, кровь, без отдыха-то не привык.